23. Длинная отмычка с крюком на конце беспрепятственно скользнула в щель почтового ящика, и уже со второй попытки он ухватился за ручку замка с внутренней стороны двери. После этого оставалось только повернуть, открыть и войти внутрь. Он не мог знать наверняка, но что-то подсказывало ему, что это, возможно, его последний шанс. И то, что когда-то проявилось как обострённая реакция, затем медленно, но верно переросло в сильную зависимость и теперь неумолимо начало приближаться к развязке. Квартира выглядела именно так, как он и ожидал. Две комнаты, ванная и кухня. Большая часть комнат явно нуждалась в ремонте. Мебель из Икеа, книжный шкаф без книг и плакаты Старантино на стенах. Телевизор с игровой приставкой, пара гантелей и свернутый тренировочный коврик. Вот почему было так важно, чтобы все было сделано правильно. Не только на поверхности и в целом, но все-все, до мелочей. Его план был крайне сложным, в нём было много нюансов, и в любой момент что-то могло пойти не так. Но если всё пройдёт хорошо, то энергия, которой так много в нём и которую он так давно был вынужден сдерживать, наконец-то получит выход, да, и в конце концов уже прошло более двух месяцев с прошлого раза. К тому же в этот раз не будет никаких подозрений, Даже риску не придет в голову посмотреть в его сторону. Электрощит находился в прихожей, и хотя предохранители не были помечены, он быстро выяснил, какой из них относится к ванной. Причина была в том, что у него действительно не было времени». Хотя уже наступил вечер, у него все еще оставалось так много дел, что было практически невозможно успеть спланировать и осуществить что-то настолько сложное для исполнения, и это, в свою очередь, делало его невосприимчивым к подозрениям. После того, как он заменил предохранитель на тот, что принес с собой, он прошел на кухню и осмотрел шкафы и кладовку, пока не нашел то, что искал. В отношении жертвы у него был только один критерий. Она должна разительно отличаться от Мунифа, Молли и всех остальных, чтобы вписаться в общую картину. И после непродолжительного поиска в различных реестрах он нашел идеального кандидата. Большая пластиковая банка была заполнена на треть. Он высыпал половину порошка в раковину, хорошенько промыл ее струей воды и вмешал свой порошок. Затем снова закрыл крышку и поставил ведро на самую нижнюю полку кладовки. Матиас ларсон на улице Триккери-Гаттен, 27-Б. Дом находился в Плантеринге, забытом богом районе в Южном Хельсингборге, окружённом большими магистралями по соседству с Южным промышленным портом. Квартира находилась на втором этаже квадратного дома из красного кирпича с лоджиями. В ванной рядом с раковиной розетки не было, поэтому ему пришлось подсоединить кабель к розетке для люстры на потолке и протянуть его вниз за ванной. Маттиус Ларссону было 27 лет. Он учился на курсах слесарей-сантехников и работал по специальности. Открытого профиля в Фейсбуке мужчина не имел, а времени пытаться добавиться к нему в друзья с помощью кучи запросов просто не было. Всё должно было случиться сегодня. Вернее, сегодня вечером. Он срезал защитное покрытие кабеля с последних двух метров и снял изоляцию на коричневом и синем концах. Затем закрепил один конец изолентой в нескольких сантиметрах от верхнего края ванны, а второй — на той же высоте у другого. К счастью, Матиас ларсон был в Инстаграме, Кроме того, у него был открытый профиль, куда он выкладывал кучу достаточно жалких селфи с тренировок в спортзале. Если верить Инстаграму, он изнурял тренировками своё несчастное тело практически каждый день, а именно по вторникам тренировал только ноги. Сделать заземление ванны было немного сложнее, так как на полу лежал тёмный зелёный коврик из полипропилена, а слив под ванной был сделан из пластика. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как соединить желто-зеленый кабель с заземлением разъема лампы и приклеить скотчем другой конец к дну ванны. После герметизации защиты от перелива силиконом ему оставалось только смешать двухкомпонентный клей, прикрепить металлическую проушину к дну ванны и проверить, насколько надо открыть кран, чтобы получалось 3 литра воды в минуту. И только после всего этого он мог сесть на ставший уже довольно грязным пол и ждать. Как раз сегодня вечером Матиас Ларсон собирался пригласить на ужин свою подружку Ханну Браге, так как прошло три года с тех пор, как они обручились. Во всяком случае, если верить самой подружке, которая тоже, казалось, жила в спортзале и имела открытый аккаунт в Инстаграме. Ожидание на полу в ванной оказалось совсем недолгим. Уже через шесть с половиной минут он услышал характерный звук. Ключ вставлялся в замок и поворачивался, а затем последовало открывание входной двери, а еще через несколько секунд дверь снова закрылась, и ее заперли. Матиас ларсон вернулся домой на двадцать минут раньше, чем ожидалось. Может быть, хотел привести себя в порядок перед ужином? или просто не смог провести тренировку ног в полном объёме. Это не имело значения. Все приготовления уже были сделаны. По крайней мере, он вернулся домой один. Голосов слышно не было, послышался только глухой стук, когда тренировочная сумка упала на пол, а также кто-то достаточно фальшиво напевал хит этого лета «Someone that I used to know». «Кто-то, кого я знал» — песня австралийского певца Готье. Когда он впервые услышал эту песню по радио, то подумал, что она очень неплохая, хотя обычно ему не нравилась вообще никакая музыка, написанная позднее XVIII века. Но уже после нескольких прослушиваний он так устал от этой композиции, что у него портилось настроение, как только он слышал первый аккорд гитары во вступлении. Но они в этот раз... Теперь же он, наоборот, испытывал радость от того, что звук напеваемой мелодии становился все громче и громче по мере того, как маттиас Ларсен продвигался вглубь квартиры. Похоже, он остановился перед открытой дверью ванной. Но не вошел, а остался в коридоре и, судя по звуку, снимал тренировочную одежду, которую бросил на пол. Он снял и сильно пропахшие потом трусы. Но, видимо, не стал снимать наушники, потому что продолжал напивать по пути в кухню, где скрипнула дверь кладовки. И было слышно, как он достал банку со спортивным питанием с нижней полки и поставил на край раковины. Только тогда он умолк. Вероятно, удивился тому, что порошка было так мало. Но, должно быть, пришел к выводу, что просто забыл об этом, потому что тут же продолжил напевать свою дурацкую мелодию, наливая в шейкер воду из-под крана и встряхивая его, чтобы хорошенько смешать содержимое. После этого со щелчком откинул крышку и стал пить настолько шумно, что каждый глоток можно было услышать, находясь в ванной. Вскоре донесся звук шейкера, упавшего на пол. А еще через несколько секунд звук рухнувшего тела весом минимум 85 килограммов.